Он стоял, пристанившись к стене, с сигаретой в руке. Своё ружьё он небрежно держал в согнутой руке. «Салют, Георг!» — приветствовал он Страума. «Когда я смогу пожрать?» «Когда я тебе об этом скажу», — проворчал Страум. «Ты ничего не видел?» «Ты намекаешь на Сулливанов?» — рухманнулся Мессом. «Ай-яй-яй! Нет, они ещё не объявлялись!» Мисс утверждает, что заметила на территории плантации... «Двух незнакомых мужчин ты внимательно наблюдаешь?» «А как же, но я абсолютно ничего не видел. Может, у дамы видение?» «Я тоже так думаю», — буркнул Страун, с неприязнью уставившись на Магопта. «Этого вам достаточно?» «Нет, этот тип наполовину спит. Я вам повторяю, что видели двух незнакомых мужчин». Он похлопал Нессона по плечу. «Откройте глаза, старина, я не шучу». Он воображает, что Сулевына собирается нанести нам визит, усмехнулся Стравом. «Это просто ужасно! Сейчас я наделаю в штаны!» — засмеялся Мессон. «Надеюсь, они джентльмены и подождут, пока я кончу с обедом!» Безнадежно пожав плечами, Магорт удалился, не глядя ни на кого. Стравом последовал за ним. «А я второй сторож? Позади дома. Вы его желаете повидать?» «Безусловно», — ответил Магарт. Он стал раздумывать, как убедить с травма, что надвигается большая опасность. Сейчас можно было ожидать всего. В этот самый миг что-то случилось позади дома. Это произошло тихо-тихо, так что Магарты с травмой, шагающей в темноте, ничего не услышали. Сулеваны достигли террасы. Макс снес металлический пруд, на конце которого болталась затяжная струна в виде петли. Несколько секунд он наблюдал за сторожем, который спокойно караулил позади дома, сидя на балюстраде со спущенными ногами и с ружьем, поставленным рядом. Он что-то напевал и время от времени нетерпеливо вытаскивал часы со светящимся циферблатом. Он тоже ожидал обеда. Макс тихонько прикоснулся к руке Франка. Оба отлично знали, что делать дальше. Франк застыл с тяжелым пистолетом в руках, в то время как Макс пополз вперед. Его резиновые подошвы не производили на террасе никакого шума. Он нес железный пруд так, как носит знамя на процессе. В нескольких метрах от сторожа он остановился. Очень высоко подняв затяжную петлю, Макс заставил ее медленно и осторожно опуститься так, чтобы она оказалась в нескольких сантиметрах от головы сторожа. Тогда, держа одной рукой пруд, А другой конец струны Макс ослабил струну так, чтобы петля могла пройти мимо полей шляпы. Потом молниеносным движением Макс опустил петлю и рывком дернул за конец струны. В этот же миг фрэнк молнией метнулся к сторожу, страшный молчаливый, и вырвал ружье из рук ошалявшего человека. Сторож, придушенный петлей, не мог издать ни одного звука. Он упал на спину, пытаясь высвободиться от ужасной удавки, Но она, впиваясь в кожу глотки, и душила, душила, душила. Он боролся секунд 20 затем его тело обмякло, и в углах показалась кровь. Макс распустил удавку, и Франк нял ее с горла сторожа. Тотчас же Макс сложил пруд, который в сложенном виде был очень небольшим, и помог Франку отнести тело в гуд сада. Через несколько секунд... — Магарт и Страум свернули за угол дома и приблизились к террасе. — Я его не вижу, — прошептал Магарт. — Вижу пари, что он где-то спит или что-нибудь в этом роде. — Он наверняка находится на посту, — сухо возразил Страум. — Он не покинет своего поста без моего позволения. Повысив голос, он закричал. — Эй, обрин, идите сюда, вы мне нужны. Они немного подождали, но вокруг них... тишина. В это время суливаны тенью проскользнули к фасаду и приблизились к Месону, который отложил ружье, чтобы прикурить. Отзовитель же проклятый сторож злобно воскликнул магго. придется мне устроить хорошенькую баню шерифу. Страум казался обеспокоенным. — Он обязан быть здесь пробормотал он, доходя до края террасы. Тут он вновь заорал во весь голос. «Обриен, мы наверняка найдем его на кухне с горечью», — проронил Магарт и повернулся, чтобы идти назад. Сулливаны едва успели спрятать тело Нессона.